Подходя к хутору Дрынь, мы услышали музыку. Гармошка, кларнет и бубен. Это хуторяне справляли свадьбу. Но странное дело, на свадьбе одни старики. «Где же молодые?» – спрашивают партизаны. Оказывается, кто-то принес слух о том, что немцы приближаются к хутору, и молодые спрятались в лесу. Узнав, что в хутор пришли партизаны, Они вернулись из лесу. Жених лет девятнадцати и семнадцатилетняя невеста. Наш ночхоз выделил в подарок новобрачным несколько тарелок, вилки, ножи, две подушки, одеяло и вдобавок к этому килограмма-полтора соли. Соль здесь большая ценность и плитку шоколада из госпитального запаса. Поздравили молодых, понемножку выпили, Началось веселье. Но долго веселиться мы не могли. Через час двинулись дальше. Четверть века спустя. Русская походка. Эту историю надо, пожалуй, начать с рассказа об иголках, о самых обыкновенных швейных иглах. В юности, после демобилизации из Красной Армии, я поступил помощником крепильщика на строительство туннеля железной дороги Мерефа-Херсон и поселился в местечке Мандриковка. Так вот, в этой самой Мандриковке, месяца три кряду происходила со мной какая-то чертовщина. Пойду с ребятами и девчатами гулять, и обязательно глаз мой заметит, что-то на дороге поблескивает. Наклонюсь, иголка. Был случай, даже темной ночью при свете керосинового фонаря Я нашел крошечную иголочку. Не попадались мне ни ржавые, ни поломанные иглы, только новые. Когда об этом рассказывал, меня поднимали на смех. Мол, сам разбрасываю, сам же на радость девчатам подбираю. Я обижался, мне иголки попадались не только на улицах, во дворах и в огородах, даже в клубе, даже на клубной сцене. Наконец, это наваждение прекратилось. Со временем я заподозрил, что меня кто-то из ребят разыгрывал. Подбрасывал иголки, чтобы посмеяться. Вот, мол, чем этот хлопец добивается внимания к своей особе. Так или иначе, с иголками кончилось. Зато появился другой поток совпадений, который ни я, ни кто-либо иной подстроить не мог. Случись мне заглядеться на девушку и попросить с ней познакомить, Она протягивала руку и представлялась «Дуся». Некоторые назывались полным именем «Евдокия», некоторые по старинке «Авдотья». Кончилось тем, что в одну из Евдокий я по уши влюбился, женился, и мы прожили с ней 47 лет. А когда я уже работал в Киеве и занимал пост министра социального обеспечения, мне по странному стечению обстоятельств встретились два ничуть не близких человека, каждый из которых один прозвищем другой фамилией были связаны с Рогатым Парнокопытным, то бишь с Козлом. После чего я и сам принялся разыскивать Козловых, Козленко, Козинцевых, Козловских. Но это уже были не совпадения, а планомерные действия. Пожалуй, я далеко забрел. Первая встреча с которой и началась козлиная история, произошла в ФРГ, точнее говоря, в Кёльне. Да, так вот в старинном немецком городе Кёльне я пробыл 10 дней. Не на экскурсию приехал, не любоваться величественным собором и рейном, а по делу. Видел из окна гостиничного номера живую зеленовато-серую реку, ярко раскрашенные моторные суда, тяжело груженные баржи, но так и не удосужился спуститься к пристани, прокатиться на прогулочном пароходике. Время, может быть, для этого и нашлось бы, но, правду говоря, мы, советские люди, чувствовали себя в этой стране и в этом, хоть и сильно обновленном, но все же по-немецки чопорном городе, неуютно, пожалуй, даже скованно. При том, что, как говорил молодой коридорной гостиницы, быстрый и ясноглазый Ганс, а может и Морец, все было окей. Этот легкокрылый, курносый Купидон, являлся по звонку, кланялся, расшаркивался и лопотал что-то по-английски, по-французски, по-итальянски. Мы его просили принести газированной воды или кофе, или завтрак, обращаясь к нему по-русски. И он нас понимал, не переспрашивая, «Выполнял наши заказы бессловесно и быстро». Входя в номер, он внимательно оглядывал и оценивал все, что попадало в поле его зрения. Раскрытый чемодан, деловые бумаги на столе, пузырек с лекарством, измятые и брошенные в корзину бумажные салфетки. Похоже было, он настороженно принюхивается, чем мы, советские, пахнем. Меня он особо отметил – то и дело останавливая взгляд на моем лице, на золотых звездах, прикрепленных к пиджаку, казалось, он вот-вот что-то мне скажет. Нет, так он ни разу и не заговорил. Я ему тоже не задавал вопросов.